Всего одно слово. Надо полагать, не слишком долго Джу Вансян ждал, но эти несколько минут показались ему вечностью. Он то смотрел себе под ноги, то вглядывался в лежащую под воротами тень, но делал это скорее машинально, чем осознанно. Мысли, всегда теснящиеся у него в голове, истаивали одна за другой, оставляя звонкую пустоту. Старый слуга топтался поодаль, готовый в любой момент прийти на помощь хозяину, если тому станет плохо. Он хорошо знал симптомы, предшествующие припадкам, и первым из них было именно то, что старый слуга видел на лице своего хозяина прямо сейчас. Пустота во взгляде и разливающаяся по лицу бледность. Нужно внимательно следить за ним и подхватить, если он начнет падать». Об эти камни, которыми вымощена площадь перед дворцом, легко разбить голову, а только этого его бедному хозяину не хватало. Еще немного, и они увидятся снова. Чжу Вансян благополучно пропустил мимо ушей оговорку дворцового слуги, если он пожелает с вами встретиться. Все складывалось удачно в этой тысячной жизни. Он нисколько не сомневался, что удача не изменит ему и теперь. На эту тысячную попытку он готов был поставить все, что у него есть, даже собственную жизнь. Запрут его потом, сочтя сумасшедшим или казнят. Пусть он и сам удивился, насколько ему вдруг стало безразлично дальнейшая его судьба. Все было только ради этого, обещанной на смертном одре встречи в следующей жизни. Глаза его широко раскрылись, когда за вратами показались Мин Лу и Ван Джун Син. Он и не предполагал, что в новой жизни Юань-эр будет настолько похож на себя самого. Вот только Юань-эр всегда выглядел цветуще, а этот юноша был бледен и болезненно худ, и веснушек у него почти совсем не было. «Говорю же!» — уже раздраженно повторял Ван джун брату, еще не замечая стоявшего за воротами человека. «Нет у меня никаких знакомых вне дворца. Я всегда неотлучно при тебе. Когда мне заводить знакомство на стороне? К тому же...» И вот тут он заметил Джу Вансяна. — К тому же что? — недовольно переспросил минлу Вот что за привычка такая? Начинать говорить и не договаривать. — Жун Син? То, что с его молочным братом творится что-то неладное, Мин Лу понял сразу. Ван Жун Син будто выпал из реальности, забывая, где он и кто он. С ним такое прежде случалось, но обычно минлу удавалось привести его в чувство, всего лишь встряхнув за плечо. Но только не в этот раз. Минлу словно перестал для него существовать. Вообще всё на свете перестало. Минлу злобно уставился на стоявшего позади врат мужчину. Чужому Ван Сян ему не понравился сразу. Он был высок, ладно сложён и красив лицом. Одежда удивительно ему шла. В общем, у него было всё, чего как считал Минлу, нет у него самого. По поводу собственного роста Минлу особенно переживал ну говоришь не знаешь его сквозь зубы спросил минлу толкнув ван дджунсина в бок локтем а он то тебя точно знает иначе бы не пялился так не знаю каким то чужим голосом отозвался ван дджунсин минлу уставился на него ван дджун син всегда был бледным но сейчас его лицо стало вообще бесцветным как не крашеная шелковая бумага он машинально ухватился за локоть минлу Тот всполошился, а ну как в омурок грохнется и почему так разволновался, если говорит, что не знает этого человека? "Ианер", хрипло выговорил Джу Вансян. Глаза Ван Джунсина раскрылись еще шире, зрачки расширились так, что от радужки остались лишь края. "Кто?" не понял Минлу. "А что, сумасшедший?" "Да точно сумасшедший, у него взгляд безумный". "Джунсин", губы Ван Джунсина шевельнулись. Расслышать тихий отзвук слетевшего с его губ слова было практически невозможно. Даже Минлу не разобрал. Но Джу Вансян услышал. Ноги его подкосились, он упал на колени и разрыдался, закрыв лицо руками. — А теперь плачет? — поразился Минлу. — Сумасшедший. Как и есть сумасшедший. Нужно прогнать его. Жунсиин. — А ты-то почему... Задохнулся он от изумления, увидев, что по щекам брата протянулись две мокрые полоски. Но Ван Жунсин его уже не слышал. Ван Жунсина вообще уже не было с Минлу рядом. Он с быстротой молнии преодолел расстояние до ворота и успел подхватить повалившегося набок в глубоком обмороке Джу Ванцяна. "Ты!" задохнулся Минлу, покидать дворец Ван Жунсина, как молочному брату и личному слуге императора, было строжайше запрещено. За это полагалось строгое наказание. Но Ван Джун Син будто позабыл о том, что ему втолковывали с самого детства. Он птицей перелетел через запретную белую линию у врат, только чтобы не дать упасть какому-то сумасшедшему, а теперь сжимал его в руках, не сильно раскачиваясь из стороны в сторону, будто и сам лишился рассудка минлу стиснул зубы, решительно вышел из дворца, ему тоже этого делать не полагалось, и ухватил молочного брата за шиворот, пытаясь отодрать от этого странного человека. Но тут же понял, Ван Жун Сина руки придется отрубить, но он его не отпустит. — Не устраивай сцену перед простолюдинами! — прошипел минлу продолжая дергать брата за одежду. — Прекрати немедленно! С ума ты, что ли, сошел? Ван Жун Син, казалось, опомнился, взгляд его прояснился но к совершенному изумлению минлу незнакомцу он не отпустил наоборот взял на руки и занес внутрь ты у минлу даже слов подходящих не нашлось он только и мог что раскрывать рот как вытащенная из воды рыба молодой господин заголосил старый слуга стражники стояли с глупыми лицами не понимая что происходит и как на это реагировать Юный император упомянул, что незваного гостя нужно прогнать, но его занёс внутрь молочный брат императора, которого они и пальцем тронуть не смели, поскольку это был второй человек после императора во дворце. Им только и оставалось, что стоять на вытяжку и делать вид, что они ничего не видели и не слышали. Мин Лу бросил быстрый взгляд на старого слугу. «Ты, иди за мной!» И широкими шагами пошёл следом за Ван Джун Сином, который, покачиваясь, нёс Джу вансяна надо полагать в собственные покои. Если бы кипящий внутри менлу гнев мог вырваться наружу и обрести физическое воплощение, над дворцом бы тотчас сгустились тучи, и разыгралась такая гроза, что бог грома начисто был бы посрамлён.